Прохор Савич, понимавший это его нетерпение, опять улыбнулся. «А как вы думаете, мы прибудем туда? Дочень, да просто, я опять переоденусь мужиком». «Ну а потом что?» Гурлов задумался. «Потом я не знаю», — ответил он наконец. «То-то и оно. Мужиком-то вы явитесь. Да как вам остаться там, мужиком-то?» «Так как же быть?» — спросил Гурлов. «А вот как быть». Я уже заявил в Вязниках, что жду себе помощника по парикмахерской части, которого, мол, выписал из Москвы за собственный счет, и содержать его буду сам, потому что мне одному не управиться. Ну вот я приеду завтра с вами, как будто с помощником, наряд и парик, и все, что важно у меня для вас с собою». Гурлов от такого плана в восторг пришел. «Значит, я с вами буду жить при театре?» – захлебнувшись от радостного чувства, произнес он. Житье при театре могло сулить ему... Встречу с Машей. По крайней мере, при этих условиях он мог на это надеяться более, чем при всяких других. «Да, будете жить при театре», — подтвердил Прохор Савич. Это было так хорошо, что казалось несбыточным, и Гурлов ужаснулся сейчас же пришедшему ему на ум препятствию. «А как же паспорт?» — робко спросил он. «Ведь надо же хоть какой-нибудь документ, удостоверяющий личность». Об этом тоже не тревожьтесь. У Каравай-Батынского свои правила. У него единственное значение во владениях имеет собственный его пропуск через заставу. Ну а такой пропуск у меня есть для помощника. Значит, вязники выявитесь вы явитесь не беспаспортным по их правилам. Ну отлично, обрадовался Гурлов. Спасибо вам. Так едем сейчас. Давайте я переоденусь и едем». «Не суетись, коза, все волки наши будут», – усмехнулся Прохор Савич, продолжая спокойно сидеть у стола. «Ну как же это так? Переоденусь и едем». «Тут переодетым увидят вас все на заезжем дворе. И сам дворник, и работники, и ямщики. Как вы их молчать заставите?» «Ах вы, спешка этакая! Уж довольно, что они вас в крестьянском платье видели. А потом так вот, как вы теперь. Нет, знаете, делать так уж аккуратно. Видите, как по тракту к вязникам пойдете, так тут первый поселок направо и приведет вас к деревне. Там третья изба от края, у меня знакомый мужик живет. Лечил я его, так знаю. Сейчас отправлюсь я к нему и попрошусь переночевать на заезжем дворе, дескать, мне не по карману. И скажу, что помощник мой тоже придет туда». А вы после меня повременитесь здесь, да потом потихоньку, так будто прогуляться пошли и отправляйтесь. Придете туда в темноте, никто не разглядит, какой вы, а завтра с утра я вас в помощника своего преобразую. Вы и выйдете так, и мужику нашему хозяину не домёк будет, сядем на его телегу, да и явимся в вязнике. А тут на заезжем дворе пусть головы ломают, куда вы девались, поняли? Сазонт Яковлевич перед отправлением в город послал с заезжего двора князю донесение, в котором написал... Доношу вашему сиятельству, что он и Гурлов вместе с господином Чиковниным на заезжем дворе обретались и хитрыми увещаниями меня на свою сторону склоняли. А я в моей преданности вашему сиятельству все он и увещания их отринул и дерзость их словесно посрамил. К арестованию же Гурлова надежнейшие меры принял, а господине Чиковнине и таковых его мерзостных поступках вашему сиятельству рабски доношу». Это донесение, принесенное пешим посланным, пришло в Вязники после возвращения туда Чиковнина, который успел уже, как приехал, повидать князя по-важному, как сказал он делу, и переговорить с ним. Последствием этого разговора было то, что Савельев получил в городе с Нарочным от князя на свое донесение следующий ответ. «Ай, опять ты дурак!» Господин и кавалер Чиковнин показал себя вполне преданным особе нашей. А тебе, дураку, смотреть за Гурловым, что он в город в пейзанском платье придет. И не токмо принимать меры, а просто взять его и на том быть. Чековнин исполнил в точности возложенную на него миссию и обставил в дураках князя. В разговоре с ним он случайно упомянул о Труворове, своем сожителе по комнате. «Какой такой Труворов?» – спросил князь. «Уж какой именно, доподлинно не знаю», — ответил чековнин «А дворянин и помещик зовут его Никита Игнатьевич». «Ну так и есть», — воскликнул князь. «Сын Игнатия Никитича. А мне до сих пор и не скажет никто. Вы знаете, у отца его Игнатия Никитича был театр в Москве, не хуже Шереметьевского. Он должен помнить, он должен помнить все житье их московское. Старик Труворов широко жил, хорошо. Есть теперь что вспомнить его сыну». Сын-то жить, конечно, так уже не может, потому что отец растратил все, но вспомнить ему есть что, право есть. Я хочу непременно показать сыну Игнатия Никитича Труворова свой дом и прочее. Он должен оценить это. На другой день князь Гурий Львович, обрадовавшийся, что нашел человека, перед которым можно похвастать своей роскошью, потребовал к себе Труворова и с утра до вечера держал его при себе. Он показывал ему коллекцию тростей и табакерок, дом, парк, оранжереи. Неповоротливый, толстый Никита Игнатьевич добродушно оглядывал все и говорил только по своей привычке. «Ну что там? Ну какой там?»